Стресс. Жан Жионо. «Человек, который сажал деревья». Гарт Стайн. «Гонки на мокром асфальте». Сердце колотится, как бешеное. Вам не хватает воздуха. Кулаки сжаты. Зрение обострено. Ушами вы ловите каждый звук. Ведь речь идет о спасении вашей жизни». Нет. Вы не встретились на лесной тропе с медведем. Вы просто едете на работу или ждёте электричку, или жарите тост, или покупаете туалетную бумагу. В общем, занимаетесь повседневными делами. Но вы страдаете от стресса, одной из самых изнурительных болезней в современности. Мы прописываем вам совсем небольшую и не страшную новеллу Жана Жеоно «Человек, который сажал деревья». Она поможет вам погрузиться в состояние безмятежности. Это простой рассказ о пастухе, живущем в каменном доме в малонаселенной области Франции. У него есть все, что ему нужно, и ничего лишнего. Пуговицы на рубашке пришиты. Ружьё аккуратно смазана, бильё постирано. 3 года назад он вдруг понял, что край погибает из-за отсутствия деревьев, и поскольку ему особо нечем было заняться, решил исправить положение. Каждый вечер он тщательно перебирает желуди и другие семена, а на следующий день сажает их в землю. Через некоторое время В полях вокруг его дома появляются дубы, затем буки и берёзы. Местность преображается. Население окрестных деревень переваливает за 10 тысяч человек. Но покой и безмятежность дарят пастуху не только результаты его труда, но и сам труд. Он продолжает сажать деревья и спокойно наблюдает за их ростом. Прочтите эту новеллу, и вы почувствуете, как на вас нисходит умиротворение. Перевернув последнюю страницу, закройте книгу, улыбнитесь и выйдите на улицу. Можете прихватить с собой садовый совок. Ещё одно хорошее лекарство от стресса роман Гарта Стайна "Гонки на мокром асфальте". Написано от лица пса по имени Энцо. Читая его, не забывайте время от времени гладить свою собаку. Примечание. Смотрите также: бессонница, высокое кровяное давление, головная боль, кошмары, либидо, снижение либидо, некогда читать, неспособность сосредоточиться. Неспособность справиться с проблемой, тревога, трудоголизм, чрезмерная занятость.